но я опять погрузился в меланхолические умствования, а между тем следует изложить завершение безрадостной беседы. Михаил принял решение, и переубедить его было невозможно. К тому же требовалось срочно решить еще один вопрос, и Вильгельм перешел к нему без лишних разговоров. Дело в том, что отныне под ударом оказывался и сам Убертин. Слова, обращенные к нему Бернардом, ненависть со стороны папы... То обстоятельство, что в отличие от Михаила, который все-таки представлял собой силу, вынуждающую к переговорам, Убертин был совершенно незащищен представлял только самого себя. и он ну нужно, чтобы Михаил был при дворе, а Убертин на том свете. Привычки Бернарда мне немного известны, не пройдет и суток. Тут, кстати, и туман. Как Убертина найдут мертвым». А если кто-нибудь поинтересуется, кто преступник, придется засвидетельствовать новое злодейство из тех, которые случаются в этом монастыре, и всем объяснят, что это работа бесов, вызванных ремигием при помощи черных кошек или козни какого-нибудь недобитого дольчинианина, до сих пор орудующего в аббатстве». «И что же теперь?» – спросил обеспокоенный бертин. «Теперь, — ответил Вильгельм, — ты пойдешь к Аббату и попросишь у него коня, провианту и письмо в какой-нибудь далекий монастырь по ту сторону Альп. Воспользуешься туманом и темнотой и уедешь немедленно. Но разве лучники не охраняют выход? Из монастыря есть другие выходы, и Аббат их знает. Пусть кто-нибудь из слуг ждет тебя внизу за поворотом дороги с лошадью. Тебя выпустят через потайной...» ныр в стене, и тебе останется только немного сойти лесочком. Действовать надо немедленно. Пока Бернард еще не протрезвился от ликования по поводу своего триумфа. Я же обязан заняться кое-чем в другом роде. У меня было два задания. Первое я провалил. Хотелось бы не провалить второе. Я должен добраться до одной книги и до одного человека. Если все пройдет нормально... Ты будешь уже далеко отсюда еще раньше, чем я начну тебя разыскивать. А теперь прощай. Он открыл объятие. Убертин, растроганный, прижал его к груди. Прощай, Вильгельм. Ты сумасшедший и буйный англичанин, но великое сердце. Мы увидимся? Мы увидимся, — ответил Вильгельм. Бог даст. Бог, как выяснилось, не дал. Я уже упоминал выше, что Убертин погиб неизвестно от руки через два года. Трудный и переменчивый век. Жизнь и смерть яростного, несгибаемого воителя. Может, он на самом деле и не был святым, но хочется надеяться, что Господь вознаградил его кристальную веру в собственную святость. Чем старее я становлюсь, чем сильнее утверждаюсь, В своей дряхлости искательству Господа тем с меньшим уважением я отношусь к таким качествам, как ум, тяготеющий к познанию, и воля, тяготеющая к действованию. И все больше преклоняюсь душой, как единственному способу спасения к вере, которая ждет терпеливо и не ставит лишних вопросов. Албертин, несомненно, имел великую веру в кровь и в страдания Господа нашего Иисуса Христа. Может быть, мне все это пришло в голову уже тогда. Может быть, мистический старец каким-либо чудом сумел прочитать мои мысли. А может быть, предугадал, что в отдаленном будущем я начну думать именно так. Он улыбнулся мне с дивной благостью и приобнял, но не так горячо, как бывало прижимал к себе в предыдущие дни. Он обнял меня, как дедушка обнимает внука. И в похожем порыве обнялся я со стариком. Прощание кончилось. Они с Михаилом пошли разыскивать аббата. «А теперь», — обратился я к Вильгельму, «а теперь займемся нашими убийствами». «Учитель», — сказал я, — «сегодня произошли события сокрушительные» для судеб всего христианства, и сорвалась ваша миссия. Однако вы, судя по виду, сильнее интересуетесь решением загадки, нежели борьбой между папой и императором. Сумасшедшие дети всегда глаголят истину, Адсон. По-видимому, дело в том, что как императорский советник мой друг Марсилий лучше меня, а вот как инквизитор я, наоборот, лучше его». Я лучше даже, чем Бернард ги Да не разразит меня Господь за подобное утверждение. Бернарда не интересует поиск виновного, его интересует сожжение приговоренного, а я, в отличие от него, самое сладостное из удовольствий, нахожу в распутывании хорошенько запутанного клубка. Может быть, причина в том, что когда я, как философ, начинаю сомневаться, имеется ли в мире порядок, Я очень радуюсь возможности доказать самому себе, что если не порядок, то хотя бы какая-то последовательность сцепления причин и следствий действительно осуществляется в мире, пусть хотя бы в пределах мельчайших частиц бытия. Кроме этого, есть, наверное, еще одна причина, а именно в данном случае в игру вступают вещи, возможно, еще более крупные и грозные, чем битва Иоанна с Людовиком. «Но речь идет о воровстве и распрях развращенных монахов!» — вскричал я с недоверием. «Из-за запрещенной книги, Атсон! Из-за запрещенной книги!» — ответствовал Вильгельм.